что готовят ленивые мамы. Ленивой маме лень готовить сложные блюда. Поэтому на ужин у нее не зразы с сыром и грибами, не картофельно-мясной рулет, а просто картошка, тушеная с мясом. Чем проще блюдо, чем меньше телодвижений на кухне, тем больше времени остается для чего-то другого. Например, для общения с ребенком. И есть еще одно важное преимущество простых блюд. Ребенку легко научиться их готовить. Когда мама гениальный повар, очень сложно ей соответствовать. Все, что приготовлено стараниями ребенка, будет хуже, чем у мамы. И сколько не убеждайте ребенка в обратном, в большинстве случаев он все равно хочет остаться при своем мнении, опираясь на объективные факты. У мамы лучше. Конечно, это не значит, что маме срочно нужно разучиться готовить. Но можно чередовать сложные блюда и простые. Чтобы на столе периодически появлялись макароны с сыром или гречка из мультиварки, или что-то еще простенькое, что легко может приготовить ребенок. Это та основа, на которой в дальнейшем будет расти его поварское мастерство. Кстати, когда мама варит кашу, ребенок может легко обойти ее в искусстве приготовления этого блюда, добавив в кашу банан, яблоки или орехи. Похвалите его, восхититесь вкусом. Ситуация успеха вдохновит ребенка на дальнейшие гастрономические эксперименты. У нас эти эксперименты бывают регулярно. С тех пор, как Сашка научился держать в руке нож. Делали мы с ним однажды винегрет. Увлекательное занятие. Морковку и свеклу нарезать маленькими яркими кубиками. К сведению тех, кому психологически сложно дать острый нож в руки трехлетнего малыша. Вареные овощи легко режутся безопасным пластиковым ножом. У сына сработало ассоциативное мышление, и он воодушевленно предложил «А давай винегрет с конфетами делать». На столе в вазочке были конфеты в ярких фантиках. Я не успела сказать «нет», и Сашка стал ловко разворачивать конфеты. У меня в голове прокрутился внутренний диалог «Обосной почему нет». Невкусно же, а ты пробовала. И так знаю, а Сашка не знает, у него нет предубеждения, как у тебя. Он хочет попробовать. Винегрет же будет испорчен. Винегрет можно испортить мышьяком, машинным маслом и прочей гадостью. Конфеты в этом смысле безобидны. В конце концов, можно проследить, чтобы они попали только в детские тарелки. Сашка сказал, что это был самый вкусный винегрет в его жизни. Он ревностно следил за тем, чтобы конфеты достались всем. Лично переложил мне несколько штук из своей тарелки. Свою квадратную форму конфеты почему-то потеряли. Может, под воздействием растительного масла? А потом Сашка спросил, «Мама, а ты пробовала жареные конфеты?» и мы договорились о новом кулинарном эксперименте — жарить конфеты. Я вспомнила, что у меня есть старая сковородка, которую можно будет просто выкинуть, если не получится отмыть. А потом был период смелых экспериментов с напитками. Все жидкое решительно смешивалось. Чай с соком — вполне съедобно. Сок с ряженкой — я выжила после дегустации. Если придумывать свое собственное блюдо, а не только пользоваться готовыми рецептами, это тоже проявление самостоятельности. Однажды десятилетний Коля придумал испечь пирог с бананами. Именно придумал. Он не знал, что и такие рецепты есть. Все просто. Все точно так же, как делает мама. Только мама ни разу не догадалась положить в пирог бананы вместо картошки. А вот Коля догадался пошел в магазин и на карманные деньги купил дрожжевое тесто и бананы. Раскатал тесто, как раскатывает мама, нарезал бананы и разложил по тесту так, как мама раскладывает картошку. Посыпал сверху сахаром. Мама картошку солит, но с бананами надо по-другому. Накрыл сверху другим пластом теста, поменьше, и защипал края, тоже, как делает мама. Потом поставил пирог в духовку, и держал до тех пор, пока корочка на пироге не стала светло-коричневой. Обращаться с духовкой мама научила раньше. Приходит мама с работы, а дома сюрприз. Вообще-то мама на диете и в мучном себя ограничивает, да и пирог на ее вкус был не очень, но она была искренне восхищена, что сын проявил инициативу и все сделал сам. Фото пирога с хэштегами «Сюрприз от сына» и «Мой самый лучший» мама разместила в социальных сетях. А потом еще неделю звонила и рассказывала о кулинарном шедевре Коли родственникам и подругам. Не меньше эмоциональных поглаживаний, психологи так говорят, Коля получил и когда испек пиццу на пельменном тесте решив, что изделие из дрожжевого теста получаются толстоватыми, а мама любит пиццу на тонком тесте. Внешне пицца выглядела аппетитной. Тесто и правда было тонким и украсило мамину страницу в социальной сети. Но проживать ее было ну очень сложно, слишком твердая и сухая. Однако ребенок не услышал ни слова критики. Мама могла бы сказать, Из пельменного теста пиццу не пекут, и лучше бы ты взял готовую основу для пиццы. Но она не стала этого делать. Зачем? Ребенок поэкспериментировал, имел возможность сравнить полученный результат с традиционным представлением о пицце. И, вероятно, понял, что в следующий раз нужно что-то поменять в технологии. Критикой и неосторожными поучениями можно легко отбить желание действовать. Путем проб и ошибок выстилается более надежный путь к успеху. А если ребенок не хочет учиться делать что-то собственными руками, например, учиться готовить? Да, бывает и так, и это нормально. У кого-то есть интерес к кухне, и есть желание сделать что-нибудь эдакое, пусть даже сосиски сварить, а у кого-то нет. Но кроме желаний, бывают еще и ситуационные потребности и просьбы помочь. И вот здесь без кулинарных навыков не обойтись. А если шире, без бытовых навыков, куда входит и умение забить гвоздь без трагических последствий. Освоение навыков — это про разницу между «хочу» и «могу». Не «хочу», но если «очень надо», то «могу». «Я сегодня задержусь на работе», — говорит ленивая мама ребенку-школьнику. «Пожалуйста, приготовь ужин». «Будет здорово, если я приду, и мы сразу сядем за стол. Что тебе интереснее приготовить, кашу, макароны или сварить картошку?» «А потом вечером обязательно. Спасибо, ты очень-очень выручил». Но злоупотреблять такими просьбами ни в коем случае нельзя, иначе это превратится в рутину и утратит для ребёнка всякий интерес. Но ведь может быть и так, что мама попросила что-нибудь приготовить и даже получила согласие ребёнка сварить скажем, макароны, но к её приходу ничего не было приготовлено. Что тогда? Прежде всего, никаких шумных разборок. Спросите, что случилось, в чём причина, может быть, возникли какие-нибудь трудности. Даже если ребёнок просто заигрался и забыл про своё обещание, не стыдите, не укоряйте его, а произнесите безадресно. «Ой, как же хочется есть!» и попросите ребёнка поставить воду на огонь. Можно попросить покараулить воду, пока я переодеваюсь. И если закипит, положить в неё макароны. А потом «Спасибо, вдвоём у нас быстрее получилось». У кого-то из читателей, вероятно, возникли вопросы. А почему нельзя строго отчитать? Почему нельзя стыдить и укорять? Можно, конечно, но зачем? Ребёнок в этом случае испытает негативные эмоции – и свяжет их с тем, что не выполнил просьбу мамы, ее поручение. В следующий раз он поручению не обрадуется, оно будет ему в тягость. А вот через ситуацию успеха и позитивное эмоциональное поглаживание можно даже изменить отношение ребенка с негативного на нейтральное и даже пробудить интерес к готовке.